Глава 6. Элена знает, Мими тоже не могла убить Риту, потому-то она и не предлагает Авельянеде включить Мими в его бестолковый список. «Хоть ей наверняка хотелось бы, — думает Елена, но никого нельзя винить в том, что ему хотелось бы кого-то убить, даже если убитая твоя дочь». Никого не сажают в тюрьму за то, что он подумал или почувствовал. В тюрьму сажают лишь за то, что ты сделал, да и то не всегда. «А Мими ничего не сделала, хоть наверняка не раз желала Рите смерти. Рита была та женщина, которая однажды через мой труп отняла бы у Мими единственное, что у той было в жизни, ее нескладного горбатого сына, который сросся с ней будто аппендикс. Хоть он давно уже гниет, никто не отваживается его вырезать». Мими не могла убить Риту, потому что Елена была с ней в ее парикмахерской до Ритиной смерти, после и во время, пока Рита умирала на церковной колокольне, пока вдыхала самую последнюю порцию воздуха, которой суждено было попасть ей в легкие. «Это все придумала Рита». Елене в голову бы не пришло целый вечер сидеть в этой дыре, пялись на стены, увешанные зеркалами и пожелтевшими от старости плакатами, на которых женщины демонстрировали давно устаревшие прически. Ни в этой, ни в любой другой. Рита забрасывала ее аргументами, убеждая согласиться на все процедуры, которые для нее запланировала. Мытье головы, стрижка, окраска, брашинг, маникюр, педикюр, депиляция верхней губы. Она даже учла расписание элениных таблеток. Записала ее на то время, когда в ее теле достаточно леводопы. И не жалуйся, после тебя станет лучше. Но мне и сейчас неплохо. Вот только беспокоят ногти на ногах. Но ты можешь подстричь мне их сама на следующей неделе. Это правда, мам. Хоть мне и противно. Я могу сама подстричь тебе ногти. Раньше мне это удавалось. Ну а дальше-то что? Дальше, после ногтей. Я же не умею ни стричь, ни красить. А без этого никак, Рита. Перед тем, как ответить, дочь пристально посмотрела на нее, а потом говорит. «Ты себя в зеркале видела, мам?» «Нет», — отвечает Елена. «Оно и видно, мам». А ты встань как-нибудь перед зеркалом и посмотри на себя. Я стою перед зеркалом в ванной каждый день, но себя не вижу, а только кран и раковину. А ты сними и зеркало, мам. Поставь его перед собой, посмотри на себя, и тогда поймешь. А почему тебя так волнуют, как я выгляжу? Дело не в том, как ты выглядишь, а в том, кто на тебя смотрит. И Рита говорит словно бы самой себе. Я смотрю на тебя. Я смотрю на тебя каждый день. Я подхожу к кровати, чтобы помочь тебе встать. Я вижу твое лицо без вставной челюсти, открытые глаза без выражения. Я завтракаю, обедаю и ужинаю с тобой за одним столом и вижу твой открытый рот, в котором густая слюна смешивается с едой в мерзкую кашу. А вечером я укладываю тебя в постель и подаю тебе стакан, чтобы ты положила туда челюсть». Но тебе вечно не удается ее вытащить. И тогда мне приходится трогать ее, брать ее руками и самой класть в стакан. А потом я ложусь и засыпаю. Но это не конец, потому что через 2-3 часа ты зовешь меня, чтобы я отвела тебя в туалет. И я отвожу тебя, спускаю тебе трусы, а потом надеваю обратно. Я не вытираю тебя, это правда, я просто не могу. Но я помогаю тебе сесть на биде и подношу тебе полотенце. А потом забираю его, а оно мокрое. И нажимаю на слив, чтобы вода унесла твою мочу. И снова укладываю тебя. И ты глядишь на меня из постели, беззубая. И эти глаза твои без удивления удивленные. И усы будто проволока. И вот я уже ухожу, но ты зовешь меня снова, чтобы я подвинула тебе ноги. Или подушку поправила. Или простыню. И я возвращаюсь, и снова вижу тебя, и снова чувствую запах мочи, который никогда не уходит, потому что так ты пахнешь. Это твой запах. Он въелся тебе в кожу. И слышу, как ты дышишь, хрипло, устало. И выключаю ночник у тебя на тумбочке. Но перед этим снова вижу твою вставную челюсть, которую сама положила в стакан, своими руками. И я смотрю на свои руки и вытираю их об одежду, и нюхаю, и они пахнут тобой. А потом Рита добавляет. Я, мам, я смотрю на тебя каждый день. А что изменится, если я схожу в парикмахерскую? Ты права, ничего не изменится. Тебя послушать так никогда ничего не изменится. Но ты все равно пойдешь туда. Вот увидишь». Рита притащила ее туда силком и усадила на плетеный стул у стойки. Она была мрачнее обычного и ни с кем не поздоровалась, даже с Мими. «Оставляю ее тут», — сказала Рита и ушла. Элена сидела, не двигаясь, упершись взглядом в давно нечищенный жутовый ковер, весь в земле и разноцветных волосках. На столике стопка выцветших журналов и буклеты с рекламой экопродуктов, меда с маточным молочком, патчи с алоэ вера и других снадобий, обещающих оздоровить любого, кто отважится их попробовать. Только не ее Элина знает, ей-то никакие обещания не помогут. Она протянула руку и взяла какой-то журнал пролистала его, притворяясь, что читает. Страницы слиплись и переворачивались сразу по несколько штук. И тогда Елена, нарушив все запреты, послюнявила палец. В конце-то концов Риты тут нет, и никто не станет отчитывать ее и твердить, какая гадость, перестань, мам! Но, дочка, ты разве не видишь, что из-за Паркинсона мне трудно переворачивать страницы? Не оправдывайся, мам, ты всегда так делала. «Не вали на болезнь то, в чем ты виновата сама». Из двух колонок по углам парикмахерской играла фоновая музыка, фортепианный концерт в уродливой обработке. Запах крема и шампуня мешался с запахом краски и горячего воска, и Елена никак не могла решить, приятно ей эта смесь или нет. Просто так там пахло, и все». Она уже почти долистала журнал до конца, когда за ней пришла одна из сотрудниц. «Садитесь вот сюда, бабушка!» «Бабушка тоже мне», — сказала Елена, но прежде, чем девушка успела ответить, рассмеялась. Она уже давно поняла, что шуткой можно загладить любое оскорбление и унять злобу. «Вот выдумала. Хм, бабушка!» Повторила она и протянула руку, чтобы девушка помогла ей встать. Та подала руку, но поднять Лену ей оказалось не под силу. Подошла ее коллега и стала толкать Лену сзади, уперев ладони ей пониже плеч. Сказала, что она это все умеет, потому что ходила за своей бабушкой до самой ее смерти. Когда Елене наконец удалось подняться, девушки встали по обеим сторонам, подхватили ее под руки, хоть в этом и не было необходимости, и отвели к креслу. Вначале Елене покрасили волосы, предварительно обложив ей грудь полотенцами и надев на нее черную полиэтиленовую накидку, рваную с одного бока. «У вас никак не получится хоть чуть-чуть приподнять голову», жалобно спросила Мими, и Елена попыталась было, но стоило голове приподняться, как она тут же падала на свое обычное место, отведенное ей болезнью, этой сукой болезнью. Потом Елена 20 минут просидела под колпаком фена, и горячий воздух дул ей прямиком в затылок. Самым сложным оказалось смыть остатки краски в парикмахерской мойке. Девушки действовали втроем. Первая держала Елену, вторая поддерживала ей шею и закидывала голову назад, а третья маячила рядом с распростертыми руками, чтобы в случае любых трудностей вмешаться и предотвратить катастрофу. Но им все равно не удалось, несмотря на команды, которые отдавала Мими с лестницы, ведущей в массажный салон. Она раздражалась на своих подчиненных, взялась, было за дело сама, но и ей не удалось помыть Елене голову в мойке. В итоге им пришлось принести таз, наклонить Елене голову вперед и плевать ее из чайника. Чайник наполнили дважды. Между потоками воды Елена дышала так глубоко, как только могла. И вот, наконец, остатки краски исчезли, и с волос потекла чистая вода. Полилась в таз, который Елена сама держала на коленях. «Я устала. Давайте продолжим в другой раз», — сказала Елена. «Нет-нет-нет», — завещала Мими, — «пожалуйста, не рассорьте меня с моей будущей невесткой». Елена знает, она лгала. До Риты ей дела не было. «Рита записала вас на полный комплекс процедур, и вы не уйдете отсюда, пока не станете как новенькая». «Как новенькая», — повторила Елена. «Хотите передохнуть на массажной кушетке?» «Нет, спасибо». «Ну, смотрите, а то вон вам девушка пока сделает расслабляющий массаж». «Я же сказала, что не хочу». Мими с обиженным видом взяла ее под руку, отвела обратно в салон и принялась расчесывать ей волосы. Мими молча распутывала колтуны, и только когда сотня взмахов расчески рассеяла ее обиду, она сказала, «Когда же они нас сделают бабушками?» Элена снова ей не поверила. «Уж чего-чего, а этого Мими точно не хочет, чтобы Рита забрала ее сына себе и чтобы от этого союза родились дети». Рити 44, ответила Элен. «И что?» С вызовом спросила Мими: "Думаю, в этом возрасте она уже никого не сможет сделать бабушкой". "Да что вы, Елена, не говорите глупостей. Вы что, не видели по телевизору? Там женщина в 65 родила. А мне как раз почти 65 будет через полтора года". Но это но повисло в воздухе. Обе умолкли. Почти 65, повторила она. И ни Мими, ни остальные женщины не посмели ничего добавить. Все были потрясены тем, насколько эта цифра не вяжется с женщиной, сидящей перед ними. Они сменили тему, и Лена перестала слушать. Да, этой роженнице было столько желец, сколько ей, но тело то у нее было другое. Может ли женщина с Паркинсоном родить? Может ли это перекошенное тело уместить в себе ребенка? Может ли оно тужиться, Может ли кормить? Нанесут ли ребенку вред лекарства, которые неизбежно приходится принимать? Елена задумалась. Когда родилась Рита, в ней уже гнездилась эта сука-болезнь, незаметная до поры до времени, лишь семя, готовая упасть в плодородную почву. А может, болезнь, Это порождение ее тела? А может, дочь ее тоже носит внутри такое же семя, которое однажды принесет плод, и дочь ее заболеет тем же? Бессмысленный вопрос. Хоть тогда Елена еще и не знала об этом, к вечеру в мире не осталось ни одного семени, способного принести плод в теле Риты. Проще всего оказалось депиляцией. Одна из девушек наклонилась к Лениному лицу с палочкой, обмакнутой в горячий воск. Левую руку она положила Элени на лоб, чтобы та держала голову прямо, а правой принялась размазывать воск ей над верхней губой, вращая палочкой, будто месила тесто. Когда она оторвала воск, больно не было». Зато было потом, когда ей взбрело в голову вырыть оставшиеся волоски пинцетом. «Не стоит так уж усердствовать, девочка!» А руками и ногами ее занялась сама Мими. Елена рассматривала ее, пользуясь тем, что во время работы Мими наклонилась и оказалась почти что на уровне ее глаз. Та женщина не хочет, чтобы ее сын женился на моей дочери». «Да я сама этого тоже не хочу. В глубине души мы с ней похожи». И Елена рассмеялась, представив себе, как бы отреагировала Мими, «Услышь она последнюю фразу, если бы ей хватило смелости сказать вслух, что они с Мими похожи». Когда Мими налила в таз горячей воды и опустила туда Эленины ступни, Рита наверняка уже болталась на веревке под сводами колокольни. Чтобы не терять времени, пока хозяйка парикмахерской скребла ее мозоли, другая девушка подстригла и расчесала ей волосы. «Простите, Елена, но иначе мы с вами никогда не закончим». Потом они помогли ей встать. Снова все втроем. «Вам следовало бы приходить почаще», — сказала Мими. «Ноги у вас в жутком состоянии. Как же вы сандалиты надеваете с такими пятками?» Сама и надеваю. А иногда Рита помогает. Но вы тогда хотя бы кремом мажьте каждый вечер. Он смягчает кожу. И хоть Елена не выказала ни малейшего интереса к теме ухода за пятками, Мими сказала, «Я вам передам через Роберта крем с календулой». «Он у меня просто испортится», — подумала Елена. Она не собиралась прибавлять еще одну задачу к списку своих ежедневных усилий. Передвигаться, есть, ходить в туалет, ложиться в постель, вставать с постели, садиться на стул, вставать со стула, принимать таблетку, которая не попадает внутрь, потому что голова не откидывается назад, пить через соломинку, дышать. Нет, она определенно не станет мазать пятки кремом с календулой. Когда Елена была готова, Мими подвела ее к зеркалу в полный рост. «Смотрите, Елена, вы же теперь совсем другая!» Елена, чтобы не спорить с ней, повернула голову и покосилась на свое отражение. Прядь волос упала ей прямо на глаза, и одна из девушек, горя желанием продемонстрировать результат своей работы, кинулась к ней, заколола прядь заколкой и побрызгала лаком. Кое-что Елене все же удалось увидеть. Достаточно, чтобы сравнить свое собственное тело с телом другой женщины, стоявшей чуть поодаль и в глубине души, похожей на нее. Женщины всего на год или два младше ее. Ну как, Елена, как вы себя находите? Старый.